Глава девятая. Один в джунглях. Ночью спалось плохо. Демьяну снялись темнокожие индейцы, которые почему-то плясали вокруг костра вместе с гигантскими муравьями. Костер постепенно разрастался, и в самом его центре среди пламеневших углей лежали ярко-красные ягодки ваджаи. Периодически индейцы останавливались и поднимали руки кверху, а Демьян в это время пытался дотянуться до ягод. Но что-то невидимое каждый раз мешало ему сделать это. Бредовый сон прервал резкий звук выстрела. Демьян открыл глаза и уставился в тьму. Царство Морфея медленно отступало, и он почувствовал облегчение, освобождаясь от ночных видений. Внезапно выстрел повторился. Потом еще один... И еще, и еще. Остатки сна мигом испарились, а дурное предчувствие лишь усилилось. Где-то совсем рядом шла перестрелка. Демьян соскочил со своей лежанки и кинулся к выходу. Открыв соломенную дверь, он сразу увидел яркие всполохи огней, вышивавшие по всему лагерю. В предрассветной темноте метались тени индейцев и раздавались испуганные крики. Демьян посмотрел в сторону палатки Эндрю. Около нее, на фоне проблесков зари, была четко заметна крупная фигура Мишеля, который стоял во весь рост и смотрел в сторону реки. Проторгтела короткая автоматная очередь, и Мишель дрогнул, а затем резко рухнул на землю, словно из него выдернулись стержень. Демьян присел и посмотрел в другую сторону. По лагерю шли какие-то вооруженные люди и расстреливали всех, попадавшихся им на пути. Их было не меньше десятка, и там, где они прошли, полыхали яркими факелами подожженные хижины индейцев. Каратели не оставляли после себя ничего живого. Демьяну повезло, его гостевая хижина была одной из последних и располагалась у самой окраины поселка. Регнувшись и петляя, он побежал в сторону реки. Заметив слева промелькнувшую тень одной из наемников, Демьян бросился на землю и ползком направился в сторону палатки, около которой лежало тело Мишеля. Ему срочно требовалось оружие, в противном случае шансов выжить практически не было. Впереди показались еще две вооруженные фигуры, и Демьян вжался в землю. Фигуры побежали в сторону центральной площади, от которой слышался переполох. Взглянув в ту сторону, Демьян увидел Эндрю, Он с ножом в левой руке буквально ввинтился между нападавшими, нанося страшные раны зазубренным лезвием своего мачете. Его тактику можно было понять, не имея оружия. Все, на что он мог рассчитывать, это сблизиться с врагами в рукопашной и решить их преимущество применения огнестрельного оружия. Тело Эндрю словно вальсировало между мужиками в арамейской униформе. Он уклонялся в одну сторону, затем, словно пружина, тут же бил с противоположной. Его нож описывал замысловатые восьмерки в воздухе, разрезая все на своем пути. Демьян видел, как Эндрю резко упал на колени, но лишь для того, чтобы чиркнуть лезвием под коленкой здоровенного мужика. И с диким криком тот рухнул на землю, а нож Эндрю тут же вонзился ему в горло, прерывая этот крик. В тот же миг другой наемник прыгнул на Эндрю со спины и повалил его на землю. Они начали кататься по песку, нещадно дубасят друг друга по корпусу. Эндрю дрался неистово и со всей яростью, на которой только был способен. Враг был явно сильнее его. Он перехватил руку Эндрю и теперь, зажав ее между ног, пытался переломить в локти. Еще секунда и неприятный хруст возвестит на победе противника. Одновременно наемник прижал ручищами голову Эндрю к своему корпусу, намереваясь провести удушающий прием. У боровшегося чувствовалась хорошая спортивная техника. Однако то, что произошло дальше, вряд ли возможно в спорте. Эндрю с диким криком и загнулся всем телом, и, толкнувшись ногами от земли, нанес с головой сокрушительный удар в челюсть противника. Затем, воспользовавшись тем, что их головы сблизились, Эндрю впился челюстями в нос врага и отгрыз его. Мужик неистово заорал, выпускает захвата руку Эндрю и прижимая руками страшную рану, из которой хлестала темная кровь. В тот же момент Эндрю выхватил пистолет из поясной кобуры и в упор сделал три выстрела. Крик прекратился. Пораженный увиденным, Демьян вскочил на ноги и понесся, что есть силу, в сторону Мишеля. Упав рядом с ним, он бегло смотрел его, но тот был мертв. Рядом лежал Алехандро. Его невидящие глаза смотрели в сторону реки. Из разбитой головы текла кровь. Выхватив автомат Калашникова из мертвой руки, Демьян резко развернулся и побежал назад в сторону площади. Из-за угла полыхающей хижины на него выскочила вооруженная фигура. На бегу, практически не целясь, Демьян пустил короткую диагональную очередь и продолжил бег. Это упражнение. Он в свое время отрабатывал сотни раз и знал наверняка, что сразил цель. От площади слышались редкие выстрелы. Детей Эндрю, лежа за широким тотемным камнем, пытался сдержать натиск нападавших. Внезапно молодой индеец с охотничьим карабином и диким криком выбежал с хижины вождя. Но прежде чем он успел сделать несколько шагов, в его грудь врезались автоматные пули, и индеец с хрипом повалился на землю, не сделав ни единого выстрела. Демьян дал еще одну очередь в сторону ночных теней, и перекатил перекате упал позади стопки соломенных пучков в киноа. Конечно, они не спасут ни от одной пули, но здесь его хотя бы не было видно. Посмотрев в сторону Эндрю, Демьян понял, что тому уже не выбраться. Он был под перекрестным огнем сразу с двух сторон, а между тем патроны в его пистолете закончились выстрелы смолкли и в тот же миг земляные фонтанчики прочертили долинную линию неподалеку от тотема, за которым прятался эндрю тот лихорадочно озирался по сторонам пытаясь найти путь к спасению на ней встретились взглядами все было кончено девмика смиревшие нападавшие ринулись в сторону эндрю Тогда Демьян выскочил из своего ахиллого укрытия и с криком «Щука, лови!» бросился на помощь старому другу. сделав пару стремительных шагов, Демьян выпустил короткую очередь в сторону бегущих ему навстречу, а затем в перекате бросил Эндрю свой автомат. Убав рядом с раненым индейцем, Демьян схватил его охотничий карабин и прицелился, однако выстрелить он не успел. Раздалась очередь, и пули прошили песок в нескольких миллиметрах от его головы. Одна пуля попала в левую руку, острая боль обожгла трицепс, и Демьян, завалившись на бок, вскрикнул от боли, зажимая рану. Схватив брошенный автомат, Эндрюс встал на одно колено и методично и прицельно, словно находясь в тире, выпустил три очереди по бегущим. Их фигуры, корчись, падали в песок, но Эндрю даже не смотрел в их сторону. Он не понял поступка Демьяна, но времени осознать это у него не было. Все еще держа в правой руке ружье индейца, Демьян подбежал к Эндрю и привалился спиной к защитному тотему. — Палатки все мертвы, надо бежать в лес. Стоя на одном колене, Эндрю вслушивался во внезапно наступившую тишину. Где-то были слышны голоса, кто-то отдавал четкие команды. Медленно наступал рассвет, и их глазам предстала страшная картина уничтоженного поселка. Черный дым от горящих соломенных построек широкими клубами поднимался в воздух. И отовсюду были слышны стоны раненых. Эндрю покрутил головой по сторонам и повернул окрывавленное лицо к Демьяну. «Тебе не стоило этого делать! Глупо! Потом поговорим, надо бежать, щука!» «К реке!» — быстро сориентировавшись, командовал он, «садись в лодку индейцев!» С другой стороны поселка послышались возбужденные голоса. Они приближались, и Демьян, не теряя времени, побежал. Ружье мешало, но бросить свое единственное оружие он не решился. Пробегая мимо палатки, Эндрю на секунду заскочил в нее и тут же выскочил назад, прижимая к груди свой рюкзак. Демьян тем временем уже запрыгнул в лодку и, бросив ружье на пол, схватил весло, пытаясь оттолкнуться им от песчаного дна реки. Подбежавший Эндрю с размаху бросил рюкзак в лодку и, схватившись за высокий плетеный нос, начал толкать посудину к середине реки. Дно лодки прошкрябало по песку, но вскоре быстрое течение подхватило лодку, и Эндрюс схватился руками за борт, чтобы впрыгнуть внутрь. В этот момент с берега раздались беспорядочные выстрелы. Внезапно тело Эндрюса дроганулось, лицо исказило страшная гримаса, он охнул, выронил автомат в воду и начал заваливаться назад. Демьян схватил его за одежду и рывком втащил внутрь. Сверху просистели пули, и пришлось сжаться в соломенный пол. Лежа на дне лодки, Демьян слышал ударящиеся звуки выстрелов Он смотрел на Эндрю, лицо которого сейчас было совсем рядом с ним. Его глаза были открыты, а губы шевелились. «Не стоило!» — медленно прошептал он. «Потом поговорим», — в который раз повторил Демьян, Его пальцы все еще крепко держали Эндрю за куртку. Пули вновь просистели над их головами, не давая возможности подняться. Да у Демьяна и не было сейчас такого желания. Течение быстро уносило лодку вниз по реке, давая мизерный шанс на спасение. Два раненых человека, скрючившись, лежали на ее дне. Демьян посмотрел на стремительно светлеющее небо. Начинался новый день. Облака проносились в голубом небе, и Демьян с удовольствием пролежал бы так, глядя в небо, целую вечность. Но внутренняя тревога не давала покоя, и пришлось встать. Простреленная рука дико болела, но была подвижной. Поднявшись, Демьян увидел, что лодка несется по стремнению протока Амазонки, и они отплыли уже достаточно далеко от лагеря. В то же время на горизонте хорошо была видна еще одна лодка, и она приближалась. Преследователи не собирались отпускать их живыми. «Черт возьми, щука! За нами погоня, и вряд ли у нас есть шанс отбиться!» Демьян с грустью посмотрел на старое индейское ружье... В карабине было от силы четыре патрона. Это, конечно, лучше, чем ничего, но однозначно не годилось для полноценной войны. Лодки стремительно сближались, и Демьян прикинул, что минут через десять они уже будут на расстоянии прицельного выстрела. Дочайно Демьян посмотрел в сторону берега, надеясь найти там какое-нибудь спасительное укрытие. Однако вместо этого он увидел лишь новую угрозу от берега, В их сторону плыли пять или шесть аллигаторов, причем по темной окраске и размерам можно было предположить худшее. Это были кайманы, самые крупные хищники Амазонки. Опустив взгляд на воду, Демьян понял, что произошло. От их лодки по поверхности мутной воды шел четкий кровавый след. Дендр был серьезно ранен и терял много крови, которая просачивалась сквозь плетеное дно их суденышка и растекалась широкими замысловатыми завитками по поверхности. Твари моментально учуяли этот запах и теперь стремительно приближались к ним. Эндрю лежал на дне лодки, закрыв глаза. Он тяжело переживал произошедшее. Все, что произошло, было неправильно. Раны дико болели. Он чувствовал, что терять силы С каждой минуты и понимал, что на этот раз шансов выжить у него нет. Вместе с этой ясностью пришло и понимание другого. Но он вдруг осознал, что его душа болит еще сильнее, чем простреленная грудь. Ему было дико обидно той несправедливости, которая произошла с ним. Все, абсолютно все произошло не так, как должно было. Перестрелка... Ранение. Этот чертов Демьян, который спас ему жизнь. Да, черт возьми, только что он спас ему жизнь. И осознание этой простой мысли выжигало его изнутри гораздо сильнее, чем физическая боль, к которой он за годы жизни наемника уже давно начал привыкать. Крокодилы приближались, они уже были близки к середине реки. Демьян греб. Единственным веслом изо всех сил, но понимал, что это практически ничего не дает. Лодка наемников стремительно их достигала и теперь была не далее 50 метров. В поисках решения мозг Демьяна заработал с бешеной частотой. Его глаза метались в поисках подсказки или хоть какого-то выхода. Внезапно взгляд упал на ружье, но Демьян понимал, что шанс... Провить шкуру аллигатора охотящим патроном равен нулю. Но вдруг решение пришло в голову само. Оно было диким, безумным и походило больше на авантюру. Но вся его поездка в Боливию была одной большой авантюрой. Демьян схватил рузье и перезарядил его. Положив ствол на корму лодка, он лег и тщательно прицелился. Затем выровнял дыхание Время перестало существовать. Плавный вдох, короткая пауза, выдох. Снова вдох, пауза, выдох. На третьем выдохе он мягко нажал спусковой крючок. Раздался громкий хлопок. И поначалу казалось, будто ничего не произошло. Затем на вражеской лодке раздался крик. И Демьян увидел, как кто-то вскочил в полный рост и взял на прицел лодку Демьяна. И этого он и ждал главный выдох, и Демьян сделал второй выстрел. Фигура в лодке покачнулась и повалилась за борт. Раздались крики из лодки, до которой теперь было не более 30 метров, послышалась пальба. Пули засвистели в воздухе, выбивая большие куски из соломенных бортов индейского каноэ. Выждав небольшую паузу, Демьян вновь высунулся из своего укрытия и сделал третий выстрел. Он видел, как мелкая дробь плотным свинцовым облаком накрыла вражескую лодку, из которой донеслись крики. Конечно, таким оружием он никого не убил, но все же цель была достигнута. Все сидевшие в ней люди получили ранения. Превлеченные всплесками барахтывающегося в воде человека, аллигаторы моментально ринулись к нему, разрезая воду мощными хвостовыми плавниками огромной челюсти лишь на секунду показались над водой и в следующий миг захлопнулись, перекусывая человека пополам и утаскивая его на дно. Люди во второй лодке напрячь забыли о своей первоначальной цели, открыв беспорядочную стрельбу по хищникам. Аллигаторы, возбужденные запахом крови, мистово кружили вокруг лодки преследователей. Демьян посмотрел на Эндрю, и приготовился сделать последний выстрел. Внезапно один из хищников выпрыгнул из воды и схватил зубами перепачканную кровью людей лодку. Дробь сделала свое дело. Лодка накренилась, и люди посыпались в воду, раздались дикие крики, аллигаторы рвали свои жертвы на части и убивались страшным обедом. Демьян отвернулся. «Не исключено!» что скоро их ждет та же участь. Теперь все зависело только от пача мамы. Через несколько часов лодку прибило к берегу, около широкой песчаной косы. Дремавший Демьян почувствовал сильный толчок и вскочил на ноги. Ничего страшного не происходило. Оглядев окрестности Демьян принял решение сойти на берег. Он вытащил рюкзак, ружье с последним патроном, и Эндрю. Тот был плох. Оттолкнув пустую лодку, Демьян смотрел, как течение неспешно вносит ее куда-то дальше. Он провожал ее взглядом, бояка лодка не скрылась за поворотом реки. Затем он надел рюкзак задом наперед и, взвалив на плечо раненого друга, пошел в сторону невысоких зеленых зарослей. Он понятия не имел, что ждал его в джунглях, но оставаться на открытом месте не хотел ни секунды. Но он не знал, кем были напавшие на деревню люди и откуда они взялись, но зато видел, на что они были способны. Спустя пару часов Демьян вывелся из сил и решил сделать привал. Он понимал, что, несмотря на небольшую скорость, он отошел на достаточно приличное расстояние от реки. Усадив Эндрю спиной к рюкзаку, Демьян открыл фляжку и жадно сделал несколько глотков. Прохладная вода подействовала на него умиротворяюще, и он, присев ближе к товарищу, напоил его. Затем Демьян осторожно расстегнул жилет Эндрю и, разрезав сивую рубашку, отвел пропитавшиеся кровью куски материи в сторону. «Оставь меня! Не жилец я уже!» — хрипло произнес Эндрю. — Нет, братишка, мы своих не бросаем. — Я тебе не свой. Демьян был неприятно удивлен странной враждебностью Эндрю. Но он понимал, что знал его совсем другим человеком и что за долгую жизнь наемника душа Эндрю огрубела и стала черствой, но все же не понимал такого поведения старого друга. Досмотрев раны, Демьян понял, что Эндрю очень сильно ранен. Несмотря на остановившуюся кровопотерю, тот уже потерял слишком много сил. Да и одна пуля, судя по всему, задела легкая. В условиях джунглей вылечить его было крайне трудно. Перевязав раны бинтом из аптечки и вколов пару шприцов с лекарствами, Демьян встал. Он заметил невдалеке кустикоки и направился к нему. «С волками жить, поволчь выть пронеслось у него в голове. «Посмотрим, как нам помогут индейские хитрости». Набрав целую горсть листьев, Демьян принес их Эндрю. «Джуй», — строго сказал он, — и поднес к губам товарища пару светло-зеленых листочков. «Действует, как природный обезболивающее анальгетик». «Знаю», — мрачно ответил Эндрю и принялся методично двигать челюстями. Было видно, что он привык выживать в самых разных условиях и при необходимости мог есть все, что потребуется – жуков, змей, листья и корни растений. Демьян автоматически положил себе в рот несколько листочков и тоже принялся методично перемалывать их в мелкую кашицу. Затем смадал листьями и коки свою рану, И с удивлением отметил, что испытывает не только облегчение, но и прилив сил. Растительный энергетик работал на славу. Эндрю тоже немного повеселел, и Демьян решил продолжить разговор. «Как думаешь, кто напал на наш лагерь?» «Люди-коротышки. Это его территория». «Коротышки? Это же местный наркобарон, насколько я знаю». Эндрю молча сплюнул зеленую кашу на землю и отвел глаза в сторону. «Но почему, Эндрю? Я чувствую, что ты знаешь гораздо больше, чем говоришь. Я не знаю, что произошло с тобой в прошлом, но сейчас нам надо вместе выбираться из этого проклятого места». «Что произошло со мной? А что произошло с тобой?» — выпалил Эндрю. «В каком смысле? Я не понимаю тебя». Не понимает он. Сам строит карьеру в мафии. Работает на Энрихе Мартинуса и делает вид, что не понимает. Кто такой коротышка? Смешно слушает. Раньше ты байки лучше сочинял. Послушай, щука, я ничего не сочиняю и не работаю на Мартинуса. Я вообще ни на кого не работаю. Я здесь случайно. а ага, случайно. Недоверчиво Боргнул Эндрю. Он кисло унывнулся и покачал головой. Демьян понял, что его слова звучат глупо, и Эндрю не верить ему. «Слушай меня, щука, веришь ты или нет, но я очень давно оставил службу в армии. Ушел на гражданку, пытался вести свой бизнес, потом... Потом много всякого было, за пять минут не расскажешь. Но в итоге я стал обычным менеджером, представляешь себе». Костюм, галстук, портфель. Смешно, да? И я в костюме. Но это правда. И сюда, в Оливию, я прилетел в командировку, чтобы инспектировать заводы, биотек, фарма-сьютиклс. Понимаешь? Я вообще без понятия, чем вы тут занимаетесь. Хотя теперь вижу, что твой сеньор Мартинус не только лосьоны и кремы выпускает. Это... — Не мой, сеньор Мартинес, я не работаю на него. Эндрюа Сёкса, поняв, что сказал лишнее. — Опа! Ничего себе! А на кого ж ты тогда работаешь? Уж не на тех ли гавриков, что сегодня утром выжгли дотла индейское селение и убили десятки мирных жителей? А я-то, пока мы плыли, все думал, как так случилось, что они про нас узнали? Хотя мы вышли... Чер куда через долбанный муравьиный лес, в котором нас уже точно никто не мог заметить. — Чья, говоришь, это территория? — Коротышки? — А тебе-то откуда знать об этом? — А? — Молчиешь теперь. — Да я уже и сам все понял. Демьян возбужденно поднялся на ноги, и он и впрямь все понял в эти доли секунды. Мозаика сложилась, и сложилась она в весьма неприглядную картинку — Эндрю молчал. Демьян нервно ходил из стороны в сторону. Черт возьми, ну как он, не догадался раньше. А теперь все складывалось. Ему вспомнилось, как Эндрю ходил в кустики и на привале. Как всегда таскал с собой спутниковый телефон. Как он ни на минуту не расставался с оружием. Черт. Я вот только одного не могу понять. Ладно, я... «А как так вышло, что они всю твою группу положили, да и тебя чуть не укокошили? Или ты для них расходный материал?» «Не знаю», — мрачно ответил Эндрю. «Было видно, что ему неприятен этот разговор. Идет война между кланами. Мы пришли на его землю. Возможно, Карточка попросту не поверил, что наша, твоя цель, толваные ягоды». Я бы тоже не поверил, честно говоря. Кто он? Он? Эндрюс плюнул кровь на землю. Он зверь. В свое время они с Мартинецом входили в верхушку мощного наркокартеля. Эндрюк вовремя отскочил и мимикрировал под бизнесмена из фармотрасли. А младший Родригес продолжил семейные дела. Коротышка асоциальный тип. Это просто монстр живущий по звериным законам. А после нескольких отсидок в тюряге он иногда еще не совсем адекватен. Поговаривать, что ЦРУ пытались ставить на нем эксперименты по изменению личности, да не вышло. Они что, давали ему психотропные наркотики? Так, говорят, наверное, им показалось это забавным ставить наркотические эксперименты на бывшем главаре наркокартеля. Но коротышко невероятно ловок. Вовремя почував неладный, он подкупил охрану и сбежал. Про тот побег уже немало историй ходит. «Ну, это сейчас не так интересно», — сказал Демьян. «С нами-то что произошло?» «Наверное, он решил, что твоя мини-экспедиция — это какой-то отвлекающий маневр Мартинеса. И дал приказ на уничтожение». Я не знаю, как все это вышло. Не должно было быть такого. Да? А как должно было? Эндрю не ответил, и вопрос повис в воздухе, заставляя каждого думать о своем. Демьян понимал, что они оба оказались в очень непростом положении. Его голова была переполнена информации и осознать произошедшие события последних дней было трудно. Все сошлось в одной маленькой точке. Наркотики, разборки мафиозных кланов, эксперименты ЦРУ над людьми, аллигаторы, проклятые джунгли, перестрелка, волшебные ягоды. Клубок был запутан настолько, что было трудно понять, за что ухватиться и что делать дальше. Да Эндрю которого угораздило оказаться здесь в это самое время, и которого Демьян теперь тащил на своей спине через джунгли. Его поведение Демьян как раз понять мог. Эндрю попал в собственную ловушку и получил смертельное ранение. Теперь он молча злится и наверняка шлет тысячи проклятий своим врагам. Ночевать пришлось в джунглях. С трудом доточив Эндрю до намеченного возвышения на холме, Демьян рухнул на землю. Он лежал спиной на холодной почве и слушал, как его бедное сердце бешено стучит. Сегодня Демьяну пришлось пройти не менее полутора десятков километров по местности, сплошь усеянной высокими папоротниками и сухим тростником. Честно говоря, он не знал, куда идет просто шел и шел механически, переставляя ноги. Лишь бы уйти подальше от наемника в коротышке. Листья коки действительно творили чудеса. Боль в руке прошла, язык занемел, а тело практически не чувствовало усталости. Демьян вспомнил, как кто-то из гостей дома Энрейки рассказывал ему, что в прежние времена сживание листьев коки – было настолько обыденным повсеместным, что расстояние, пройденное в горах или джунглях Боливии, называлось «кокада». «Кокада» означало количество полных ртов и коки которые можно было проживать по пути из одного населенного пункта в другой. Кроме того, «кокада» также использовалась для измерения времени, потому что означало время, которое требуется для пережевывания полного рта, листьев коки до потери его аромата и действия. Пользуясь этой терминологией, сегодня он прошел четыре кокады. Господи! Еще совсем недавно я смеялся над этими забавными фактами, отдыхая на Вильне Мартинуса в благополучии и комфорте. А сегодня я весь день жую листья коки, и мне не смешно. Демьян поднялся с земли, Надо было развести костер, пока не стемнело. Решенные возможности найти какое-то укрытие без костра, они рисковали замерзнуть ночью, или и того хуже, стать жертвой лесных хищников. Насобирав кучу сухих веток и пальмовых листьев, Демьян развел огонь. Сумерки сразу стали гуще, и Демьян порадовался теплу, ушедшему от костра. Он пододвинул Эндрю поближе к теплу и напоил его водой. Потом достал из кармана пару бананов, которые он сорвал по дороге, почистил их и накормил Эндрю. Самому есть не хотелось. Возможно, это было побочное действие, пережеванных сзади листьев коки. Несмотря на хриплое дыхание, Эндрю был в сознании, но говорить отказывался. Протирая его лицо от пота, Демьян видел, как друг брезглибо морщится и всячески противится любой помощи со стороны Демьяна. Складывалось впечатление, что любое хорошее дело, которое пытался сделать Демьян по отношению к раненому, вызвало в нем приступ страшной внутренней муки и неприятия. — Схожу, поищу воду, — сказал Демьян, и, не дожидаясь ответа, Взял обе фляги и горящую палку от костра, которую намеревался использовать вместо факела. По пути сюда он приметил небольшой ручеек и теперь решил, что самое время запастись питьевой водой. Он хотел прокипятить ее на костре, чтобы завтра им с Эндрю было что пить. Вернувшись через двадцать минут в лагерь, Демьян застал Эндрю, лежавшим на боку, около самого костра. Сбоку валялся раскрытый рюкзак, а в костре Демьян заметил остатки догоравшей бумаг. Эндрю тяжело дышал, видимо, истратив свои последние силы на этот поступок. Ну что ж, если Эндрю решил уничтожить какие-то документы, это его право. Демьян подвесил фляги над огнем и подбросил еще несколько веток. Потом, немного подумав, достал из кармана гостя листьев коки и натолкал их в одну из фляг. Возможно, у него получится сделать целебный отвар, которым потом можно будет напоить Эндрю. Больше он ничего не мог для него сделать. Застегивая карман, Демьян обнаружил, что в нем лежит еще кое-что. Он извлек маленький мешочек из грубого сукна и узнал в нем подарок вождя Кайварра. В голове словно птицы запорхали мысли. Жив ли сейчас старый вождь? Что стало с остальными жителями деревни? Демьян аккуратно извлек сухую веточку из мешочка и положил ее на ладонь. Вот цветы костра подсвечивали плоды, делая их и вправду похожими на маленькие кровавые капли. Около десятка слегка засохших красных ягод в ваджаи лежали на его испачканной ладони. «Вот они, кровавые слюзы богов!» сказал Демьян самому себе и аккуратно отделил одну ягодку от плодоножки. Попробовав ее на вкус, Демьян решил, что она похожа скорее на засушенный финик и шиповник одновременно. Тщательно разжевав ягоду в аджаи, Демьян убрал остальные ягодки в мешочек, решив поверечь их до лучших времен. Насильно напоив Эндрю самодельным чаем, Матте, Демьян подбросил в костер еще пару веток потолще и, привалившись к рюкзаку, уснул. Проснулся Демьян от холода. Судя по просветлевшему небу, уже начинался расцвет, костер потух и чуть теплые угли покрылись белым пеплом. Стараясь аккуратно раздуть их, Демьян положил сверху щепотку сухих листьев. Потом еще несколько раз подул на угли, глядя, как на них ярко вспыхивают алые пятнышки. Убедившись, что язычки пламени снова взялись поглощать сухие ветки, Демьян обернулся к товарищу. Раненый щука лежал в бреду, на его губах запеклась кровь, а лицо сильно побледнело Тело Эндрю было покрыто холодным липким потом, А зрачки под полузакрытыми веками лихорадочно метались, словно он видел какой-то страшный сон, но никак не мог проснуться. Демьян взял тряпку и осторожно протер лицо товарища, затем промокнул платок и слегка смочил его губы. Глаза щуки приоткрылись, но Демьян не был уверен, что щука узнает его. Он осторожно валил ему в рот немного ссывшего чая, и внезапно... Голова Эндрю отдернулась назад. Он закашлялся и забормотал какие-то слова. «Ты... ты...» — он прикрыл глаза. «Ты... ты не представляешь, каким людям ты перешел дорогу!» «Щук, очнись! Ты что? Это я, Демьян! Ты не узнаешь меня?» Демьяну показалось, что Эндрю находится во власти своих видений и говорит мне с ним. «Ловить!» «Убить!» «Что?» Демьян склонился над ним, чтобы четче слышать хриплые слова. «Убить тебя! Это страшные люди! Мой приказ убить тебя!» Демьян отшатнулся. Эндрюс смотрел на него в упор. За ночь с ним произошла какая-то метаморфоза. Возможно, он понял, что ему же осталось не так долго жить, и решил облегчить свою душу но от этого его слова звучали лишь еще страшнее. — Ты что несешь, щука? Какие люди? Какой приказ? — Они... Они... Они страшные люди. Убить в тебя. — андрей что ты говоришь? — Они сказали убить русского. Я не знал тогда, что это ты. Не стоило тебе приезжать. Эндрю прикрыл глаза и часто дышал. Демьян видел, с каким... Огромным трудом ему даются слова. «Мое задание, перстень коротышки, убить, приказ...» «Кто приказал, щука? Кто они? Янрика, королева, Натали? Кто, щука?» «Я не знал тогда, что это ты, это ты, они приказали, они дали перстень, перстень, оружие, они дали, дали...» «Убить! дали Эндрю начал бредить. «Андрей! Щука! Очнись, Андрей! Не засыпай!» «Убить! Уб... Убить!» Зрачки Эндрю закатились, а губы их слегка вздрагивали. Его дыхание перешло в частый хриплый сип. И Демьян заметил, как свежие струйки крови пробежали с подбородка товарища. «Андрей! Нет! Нет!» Эндрю затих, его грудь больше не поднималась, и Емьян понял, что все кончено. Ошарашенный, он смотрел на тело своего товарища. Слезы потекли из его глаз помимо воли. Сейчас, когда у него появилась надежда восстановить прежние отношения, он во второй раз потерял друга. Неважно, во что жизнь превратила Эндрю, Демьян помнил его другим человеком, хорошим и умным, надежным товарищем с чувством долга и чувством локтя. Демьян уткнулся лицом в рукав своей куртки. Ему было тяжело принять эту утрату. Но он похоронил Эндрю на холме, закопав тело в песок. Демьян натаскал сверху тяжелых камней, чтобы дикие звери не разрыли могилу. Все то время, что он рыл яму, не прежних лет одолевали его разум. Он вспоминал годы своей службы, товарищей по учебке, вспоминал их тяжелые операции и веселые будни на военной базе. Андрей Щукин был одним из тех людей, кто никогда бы не предал своих товарищей. Теперь он хорошо понимал резкость в поведении Эндрю его неразговорчивость и даже враждебность. Но он понимал, какие тяжелые муки испытывал Эндрю, получивший приказ убить друга. Появление Демьяна разбередило в его душе те же самые струны, что звучали и сейчас в его собственной. Своим присутствием он напоминал Андрею о той стороне и той жизни, которой он лишился когда-то по превратности судьбы. Напоминал о том, что Эндрю некогда имел честь быть элитой военной разведки, знаменитых летучих мышей, а превратился в наемного убийцу без имени и дома. Все, что он получил от жизни, это суровейшая школа выживания, годы изгнания, исполнения приказов, порой страшных и бесчеловечных, приказов, над которыми нельзя думать, а надо исполнять любой ценой порой ценой собственной жизни. Демьян вспомнил, как во время одной из разговоров Эндрю сказал ему, «Мы профессионалы, для нас нет понятий, хорошо и плохо, можно или нельзя, а есть лишь целесообразно». Тогда Демьян ответил ему, что так жить нельзя, а Эндрю сказал в ответ, «Жить нельзя, а выживать можно только так». Встав над могилой Эндрю, Демьян тихо произнес «Всю жизнь ты жил среди врагов, но умер среди друзей. Твоя война окончилась, Андрей. Пусть душа твоя покоится с миром и, наконец, обретет покой. Ты заслужил его. Я найду тех, кто послал тебя убить меня, и я найду тех, кто убил тебя. Я тебе обещаю». Со смертью Эндрю Пришло осознание того, что Демьян остался в джунглях абсолютно один. Сейчас ни одна живая душа на планете не знает о том, где он. Никто не знает, что он жив. Его даже никто не будет искать. Все, что у него сейчас есть, засохшая веточка со слезами богов. Весь мешок Эндрю, идейское ружье с одним патроном дроби и дикое желание докопаться до сути происходящего».